Еще напирали десятки солдатских рук на ворота, искали, чем их укрепить. А уже два воза соломы одновременно из-за двух углов въехали на площадку перед гумном. С бронетранспортера снимают канистры, и тут что-то случилось. К возу, что подъехал справа, побежали солдаты. Дирли Вангер стоит возле машины, а водитель — фюрер. Щеточкой смахивает с его рукавов, спины, пепел, сажу опасливо тянется к фуражке, но тут штурмбанфюрер сердито оттолкнул руку водителя и тоже стал смотреть, что там за беспорядок происходит. Пустяк пришлось застрелить подводчика, проявил строптивость. Уже сваливают, к стенам укладывают солому, завалили тело подводчика, а гауптшарфюрер, доложив о происшествии, толково и неторопливо продолжает командовать операцией. Для всех может быть и пустяк, а для Отто Данке... Солдата и крестьянина Отто Данке — то, что произошло едва ли не катастрофа. Как этот бандит, как он, будто клещ, вцепился в ремень Оттовой винтовки, как не отпускал и все что-то кричал, какое-то одно слово люди, люди! И все были свидетелями беспомощности Отто. Видели старческое бессильное брыкание то правой, то левой ногой в попытке оттолкнуть взбесившегося подводчика, забрать у него свое оружие. Сам штурмбанфюрер мог увидеть. Пока не подбежали и не выстрелили, бандит напирал с выкартившимися глазами на Отто, не выпуская его винтовки, и повторял это свое слово. Они ведь два часа были вместе, ничего такого за ним Отто не замечал. Вместе собирали и грузили, укладывали на телеги то, что может пригодиться в большом немецком хозяйстве. Отто даже помогал поднять мешок, если тяжелый, или железную барану, и спрашивал, как это называется, как это? Показывал пальцем и глазами, спрашивал, а советский крестьянин все называл по-своему чудно так: хлеб, барана, корова. А вот эта вещь, которую он выкрикивал, люди, люди, не попадалась на глаза. Вот помнит, что такого слова в их разговоре не встретилось не было. Почему такое несчастье должно было именно с отто Данки случиться? Почему? Он стоит с автоматом и ухмыляется, подмигивает из-под каски Герман Хертель. У него с ним ничего подобного никогда не приключится, хотя он жулик, бездельник городской, каких среди немцев немало выросло после той войны в голодные годы. Когда офицеры не смотрят в его сторону, молокосос Герман, опустив автомат, вскидывает над головой, как молящийся иудей, обе руки, изображая наивысшую скорбь и печаль. Хоронит уже Отто Данки, его доброе имя, солдаты и немца, Но какую чёрную душу нужно иметь, чтобы так обмануть доверие, надругаться над немецкой добротой? Правду говорят, что все они здесь бандиты, грязные и неблагодарные существа, только похожие на людей. Вот и шарфюрер белый, а второй даже гауп шарфюрер был. В мундирах немецких за одно слово постреляли друг друга. Всё время жди от них чего-нибудь. Скорее бы и правда была везде Германия настоящая, только немецкая. Так с ним хорошо работали, разговаривали, помогал ему, и вдруг как взбесился, вцепился, и как зверь. люди, люди! Сколько помнит себя Отто Данки, судьба с ним обходилась, как мачеха. Как соседи с Германией всегда обходились. Лежит теперь под соломой у стены. Ему что, лежит себе? А Отто думай, как и что ему скажут, когда батальон вернется в казармы. Лишится всякого уважения у габ -чар фюрера А могут еще и поощрительной посылки в Германию лишить. А уж как этот жулик-молокосос будет издеваться! Закинув вырванную из рук бандита винтовку за спину, Отто захватывал руками столько соломы, что приходилось придерживать и подбородком, и животом, и коленями. Носил и укладывал, вдоль стены таскал и старательно укутывал стену сарая. Что-то очень знакомое, домашнее в этих действиях. Бери скользким пластом улежавшуюся солому и прикладывай к стене, как пластырь. Это у других все сразу было. А у Данке, пока стал хозяином хороших построек для скота, вынужден был и вот так действовать в морозные зимы. А ведь Бог не обидел Отто ни умом, не трудолюбием. Но ему все не везло, пока не везло в Германии. Радио вот что помогло Отто понять, кто повинен во всех его и Германии бедах. Сначала ему не очень нравился голос фюрера. Слишком громко кричал. И, главное, всех поминал, за всех переживал. А крестьянина бутыня в Германии. Рабочие у них — новое дворянство, студенты — молодость Германии, даже женщины — что-то такое. Но какая, может быть, сытая и здоровая Германия без уважения к Бауэру? Спохватились и уже не забывали больше и кровь, и почву, и то же дворянство. Все, все теперь крестьянином. И в газетах, и по радио, и специальные агитаторы на велосипедах по селам разъезжали со стягами и музыкой. А все несчастья и обиды от того, что Германия всех и всегда спасала. Дарила культуру и машины. А русским даже мудрых царей и цариц, а взамен ничего. Кроме зависти, неприязни, постоянной неблагодарности. Взять тех же поляков. Разве не Германия помогла им стать государством? А чем отблагодарили? вот-то сам проходил через Польшу, когда германские войска отступали из России. И знает, какие они, поляки. Вот их до Чехов фюрер и наказал первыми. Или все эти русские сейчас воют в сарай, жутко и слышать, и видеть такое. Но что было бы, если бы фюрер их не опередил, и они ворвались в Германию? Если уж немцы вытворяют бог знает что, большевики вынудили их забыть свою доброту, то чего можно ждать от азиатов? Страшно представить, что ждало бы Германию, если бы не фюрер. Солому уложил у стены ровным валиком, где надо взбил, распушил хорошенько. И особенно в том месте, где лежит этот бандит. Но кто на это обратит внимание? Кто и когда ценил честность и добросовестность немца? Вот когда что-то не так у тебя, без вины виноват, все заметят. А потом в другое время в твою сторону и не глянут. Чего беда неудачи всегда липнут именно кот-то Почему легко жить бессовестным, таким вот, как Герман Хехтль? Скалит зубы, кривляется свинячья собака. А вот-то не до того. Ему бы как-то совладать с дрожащими руками. И губы, щеки вдруг стянуло, стали как чужие. Скорее бы уже, ну что они так кричат, воют, скорее бы всему конец. Лицо перекашивается, деревенело. И эти руки еще сейчас все увидят, заметят. Вот сейчас снова будут смотреть на бедного Отто, на неудачника Отто.